Глава восемнадцатая. Весна нагрянула неожиданно. Снег сошел за несколько дней, не оставив даже луж. Вместе с ней также неожиданно пришел финал нашего турнира четверок. Я как-то пропустила момент, когда закончились круговые бои. Для меня последние два месяца слились в один непростой день. Учеба с утра до вечера, постоянная практика по боевой магии и опять письма. Поэтому я посещала только те бои, в которых участвовала команда Илияма. В общем-то, так я и попала на финал. Его команда выбилась в лидеры, и сегодня ее ждал последний соперник — команда Дана. Ради финала отменили часть занятий, и первую половину дня мы смело могли провести на трибунах. В отличие от остальных боев турнира, в финале предполагалось три раунда по 20 минут с небольшими перерывами. з а д а ч а команд о с т а в а л а с ь п р е ж н е й вывести соперника из строя, что значит либо оглушить, либо вытолкнуть за контур поля. Что было очень сложно, так как поле представляло собой квадрат 100 на 100 метров. Еще был вариант до первой крови, но в таких ситуациях успевал вмешаться судья и зачтать с и либо одной, либо другой к о м а н д е о ч к о а то и обеим. В случае ничьей в трех раундах на поле оставались капитаны и вели бой до победы. На мой взгляд, в круговых играх правила были проще. Всего два раунда, и судья просто считал количество ударов в корпус, то есть уже после того, как п а л щ и т Если ты проломил щит соперника и успел ударить и не подставиться, считай прошел в следующий круг. И болеть было просто: ударили твои, кричишь ура, упал щит, гудишь р а с с т р о е н н а я у. -у, -у Теперь же не мешало бы следить за боем, что у меня вряд ли бы получалось. До полуночи я листала несколько книг из городской библиотеки родных землях и правилах торговли, чтобы понять, что же делать с м е н и е м А сейчас отчаянно быстро читала з е л ь е в а р е н ь я и почему не наоборот? Ночью учебника сейчас о земле. Когда на поле вышли восемь человек в темных пиджаках с и м в о л и к о й школы и г о р д е л и вакланялись, я старалась еще кое-что прочитать. Но под яростно вспыхивающие в небе имена, рев трибун, это выходил п р и с к в е р н о Смешанные четверки первого и второго курсов, как оказалось, п о л ь з о в а л и с ь популярностью. Вчерашний финал третьекурсников не собрало половины стадиона. У нас же на лавках не было места. Причем пришли сюда и те самые третьекурсники и почти весь преподавательский состав и даже ректор. Турнир начался эффектно, с красных искр и огненных вихрей. Создавалось ощущение, что команда договорились немного разогреть публику перед первыми ударами. Я старалась следить за боем и в то же время читать д е л е в а р е н и е Граф пытался что-то у меня узнать, но я отвечала не в попад и меня оставили в покое. Больше ко мне никто не обращался. Рядом сидели Лил с Витором, и им было не до меня. Чуть ниже Майлс и Энни, наконец-то начавшие держаться за руки. Здесь же был Аннет, одинокий Уилл и несколько второкурсников, по-видимому, друзья графа. Первый раунд закончился ничьей, но я, к сожалению, пропустила большую часть, погрузившись в зелье варенья. В перерыве почти никто не ушел с трибуны, по-прежнему стоял знатный шум. В этой оглушающей болтовне сложно было сосредоточиться, но я упрямо читала. Чтобы зелье получилось густым, необходимо в а р и в а т ь его более семи часов. Тебе не кажется, что во всей нашей компании только мы с тобой поодиночке? Довольно громко спросил Уил. Есть такое. ответила не задумываясь и с и л я с ь понять, что значит перемешивать с перерывами на удары сердца, тем более семь часов подряд. Я тут подумал, раз такое дело, то почему бы и нам не сходить, ну, на свидание, скажем. Хорошая идея. Если ваша ложка загорелась, значит вы сделали зелье с огневым эффектом. Оставьте его для боевых магов, которых не считаете друзьями. Как любопытно. Что бакула меня сожрала? Серьезно? Точнее, я рад очень. Завтра вечером, несомненно. Со стороны графа послышался какой-то скрежет, но в шуме я могла и ошибиться. Да и меня больше занимала странная фраза. Если ложка оплавилась, то зелье непригодно даже для боевых магов. Уилл еще что-то спросил, я кивнула, стараясь от него отделаться, и окончательно сосредоточилась на учебнике. Трибуна загудели, опять начался бой. к о м а н д ы б и л и с ь всерьез. Взлетали плети, рассыпались щиты, а с неба падал огневой дождь. Иногда звуки магических ударов заглушали даже г о л д я щ и й стадион. Второй, как и третий раунд, закончился ничьей, и сейчас команда Ильи выглядела почти победителями. Соперники держались исключительно за счет силы резерва Дана, и в итоге опять зачитали с ничью. Напряженный момент окончательно отвлек от учебника. Прозвучал сигнал, и уже только капитаны вышли на поле. Пока бился и л ь я м я, конечно, болела за своего, но сейчас то, что Дан творил на поле, все три раунда, у м у было непостижимо. Мощно, четко, без лишних красивостей и эффектов, но д о д р у ж е невероятно. Как не болеть за парня, который умудрился прикрыть команду от о г н е н о г о д о ж д я хотя всех раскидало в разные концы поля? Прошло пять минут, а ребята так и стояли, прикрывшись щитами, и когда на трибунах все уже приготовились к долгому и молчаливому сражению взглядов, Дан ударил невероятной силы рассекающий вихрь, опрокинул соперника вместе со щитом. Тот даже не успел опомниться, как его ногу обвела р к а н и его потащило к краю поля. Да, есть у щитов слабость. Они, хоть и прикрывают тебя со всех сторон, даже со спины, но вот если ты падаешь, то и они вместе с тобой. И ноги торчат из-за края. Одно успокоение. Щит практически не видим, потому позорно торчащие ноги таковыми как бы и не я в л я ю т с я Парень заворачивался и бил по Аркану, но он не мог прицелиться, чтобы разорвать заклинание, а его все тащило. Аркан спал только когда боевика перетянуло через линию. Дан упал на одно колено, а на Стезионе на несколько секунд повисла тишина. Никто не мог осознать, что главный бой уже закончился без красивых вспышек или хотя бы одного пульсара. Но вот Дан кое как встал. И стадион вместе с ним вскочил на ноги, кричали, шумели, а потом на боевика посыпались первые ряды. Его подхватили на руки второкурсники и начали качать. На поле в один момент оказалось уйма народа. Многие спустились поздравить победителя, а я встала. На награждение не осталось. Меня ждал учебник по профильному зельеварению. Я, конечно, кое-что читала, но успевала не все. Проблемы и м е н и е тоже требовали внимания. Гладис писала, что в некоторых жилых комнатах пора бы заменить обшивку стен, в одном месте п о д л а т а т ь крышу и, конечно, не мешало бы обновить заклинания для освещения подъездной дороги. Это только крупные траты. Все т р е б о в а л о денег, даже овощи, подражавшие перед новым огородным сезоном. По нашим с Гладис скромным подсчетам на все должно было хватить ренты, но господин м а н к и р ь ю написал, что такой суммы нет. Чтобы разобраться, почему не хватило ни на что, кроме крыши, мы с Глади с з а н я л и с ь подсчетами. Но у нас что-то не сходилось. Было бы замечательно самой приехать домой и разобраться. Но прогуливать занятия я больше не решалась. Я и так еле-еле успевала за программой. И если бы не помощь друзей, наверное, стала бы одной из немногочисленных адептов, которым грозило отчисление. Но мне в э т в компанию было никак нельзя, пока я не окончила высшую школу магии. Земли, как и деньги, которые забрала корона, мне почти не принадлежат. А если я не завершу обучение, то все, кроме самого дома, вернется в собственность графства Вудстом. Насколько знаю, отец выставил такие условия не потому, что считал, будто я не смогу окончить школу, а потому, что боялся обратного, что я наплюю на образование и выскочу замуж раньше времени. Так что обычно я переписывалась с Гладис одной рукой, держала учебник по зельеварению другой. В зубах зажимала дополнительный карандаш, и, кажется, стало слишком походить на и л ь я м а Я много читала, еще больше записывала и даже на вопросы друзей иногда отвечала цитатами из только что прочитанного. Им повезло, что при них я обычно держала лишь з е л ь е варенье и цитировала составы. Хуже было бы, если бы между занятиями я с т у д и р о в а л а содержание воинской роты: правила, довольствие, количество лошадей и их содержание. Лишь эта книга отдаленно подходила по тематике и могла ответить на некоторые хозяйственные вопросы. Ни в школьной, ни в городской библиотеке я ничего не нашла о ведении хозяйства или содержании менее. Где-то были сборники экономических теорий, где-то сугубо научные труды о земле и подобное, практических пособий не имелось. А вот содержание роты о к а з а л о с ь полезным. Если убрать субординацию, чисто военные вывихи с начищеными н сапогами и бляшками и позабыть, что у меня нет роты, во всяком случае теперь я представляла, сколько всего нужно на одного человека и каким образом формируются приходно-расходные книги, пусть и на примере почти сотни солдат, портянок, сменного и с п о д н е г о и несвежей каши трижды в день. В общем, я старалась и учиться, и думать об имении. Но если бы не друзья, меня бы уже сейчас не допустили к летнему экзамену по зелье варению. и л ь я м после одного моего провала теперь ежедневно за завтраком сжато пересказывал некоторые параграфы и задавал вопросы. Если ведьма спросит про полынь, расскажу про протирки и опишу про лежни в подробностях, наставлял и л ь я м Она в прошлый раз чуть не позеленела, когда... Эни н ей рассказывала об отмороженных конечностях, помнишь? Ее сразу посадили на место. Как бы само это т а к о г о дурно не стало. А ты думай о приятном, поддакивал а Лил. О мальчиках, например, Фицуильям очень хороший вариант. Ты мне до этого а с т р а предлагала, напомнила я ей. Дело твое, но на з е л ь е варенье я бы и думать о нем не рискнула. Лил тоже помогала, но с практическими заданиями. У нее был врожденный талант к заговорам зелий. Она могла выставить сразу три-четыре пузырька и одновременно на все на шептать заговор без единой ошибки, что не получалось даже у Ильи. У меня же лучше вообще выходили заговоры на людях. Там я могла особенно не стараться. У друзей не было времени вы спрашивать, почему я так отстаю и почему задаю странные вопросы о том, что делать с полями и как сэкономить на содержании большого дома. Они просто помогали, когда видели, что у меня не получается. А Ответить на вопросы о землях о ведении дел, к сожалению, так и не смогли. Даже и л ь я м чей отец имел массу доходных домов, мало что понимал в экономии и финансах. Его воспитывали как в е д ь м а к а а не дельца. В этой кутерьме я иногда что-то забывала, особенно когда один день как будто сливался с другим. После финала турнира ч е т в е р о к я не заметила, как промелькнули сложные изматывающие ритуалы у студи и Горна, боевка у Астера и лекция по общей магии. Только усталость как-то намекала, что еще один день подошел к концу. В общем, следующим вечером мыслил, шли к себе, мечтая мирно полежать на кроватях, поболтать, потом поужинать и спать. На рядом с нашей дверью стоял Уилл, причесанный, в явно новом костюме и туфлях. п о с л е д н я я для боевика вообще за гранью дозволенного. Ни разу не видела, чтобы кто-то из них променял добротные сапоги на такую легкую обувь. Добрый вечер, милые девушки. Вежливо улыбнулся он и Лил чуть не споткнулась. У и л если тебе от нас что-то надо, говори сразу, а лучше приходи завтра. Запинкой ответила Лил. Еще п р е б ы в а я под впечатлением его вежливости. Вообще-то я Зарей. Обиженно сказал он и тут же уточнил у меня. Готова? Я подняла брови и внимательнее посмотрела на его непривычный наряд. Так только на свидание одеваются, пронеслось в голове. Идем, в в о р о т ждет карета. Угу, подожди, пожалуйста, пять минут. Выдавила из себя лихорадочно, вспоминая какой-то обрывочный и невнятный разговор во время финального боя. Я схватила за руку Лил, впихнула ее в комнату и вошла сама. Постояла, прислонившись к двери, и п о д г о н я е м о е внимательным взглядом Лил все же сказала. Кажется, у меня свидание с Уиллом. Кажется, тебе, а ему вот не кажется, фыркнула она. И что же, вы едете только вдвоем? Наверное, Лил покачала головой. Я, конечно, не совсем благородных кровей, да и за свою честь могу постоять, но на свидание, да еще начинающееся в карете, лучше бы взять подругу. Лил с Витором вообще первые три недели наедине больше, чем на пятнадцать минут не оставались. Но с ней все ясно: она единственная незамужняя д о ч к а одного из самых богатых людей нашего королевства. И ей почти как аристократке следовало бы везде таскать компаньонку. Ее счастье, что она ведьма, которая к тому же учится в высшей школе и может себе позволить быть более р а с к о в н н о й и не бояться, что кто-то об этом заговорит. В нашем королевстве к людям с даром относились очень уважительно. Что было подкреплено законом и ссылкой на болото, если вдруг кто-то забудет об уважении. Все так, но на первое свидание, даже со знакомым парнем, лучше бы не отправляться в одиночку. Может быть, если бы я была без ума от парня, я бы на такие мелочи плюнула. Лил, и что мне будет, если я поеду? Вечная благодарность? Пф! ответила она, но так и не придумала, что хочет в качестве спасибо. Уилл прождал далеко не пять минут. Большую часть моих нарядов лил, з а б р а к о в а л а хотя они и были прекрасны. Но за последнее время я серьезно похудела, и теперь с к р о е н н ы е точно по фигуре платье немного болтались. Удалось выискать яркий красный наряд, который я купила просто так и благополучно нем забыла. У платья имелась тугая шнуровка, поэтому село оно как литое. Правда, в купе со шляпой, накидкой и черными сапогами я приобрела разбойничий вид. Мы вышли к Уилу, когда он, кажется, уже перестал надеяться на лучшее и со отсутствующим видом смотрел в сторону выхода. Но быстро ч н у л с я подул мне руку и мы направились к карете. Сначала он не понял, что Лил едет с нами, а когда она села в карету, просто удивленно открыл и закрыл рот. А у нас сегодня большая компания! Бодро прокомментировал наше появление Майлз, который почти развалился на одном из сидений, приобнимая Энни. Да, я как-то не подумала, что с нами еще кто-то может поехать. В общем, мы кое-как разместились и болтая ни о чем доехали до городка. Остановились у к о ф е й н и когда на улице почти стемнело. Уютный зал с небольшими столиками, открытыми витринами, с л а к о м с т в а м и утопал в теплом свете. Мы прошли к сияющему прилавку с красиво украшенными пирожными и, посовещавшись, быстро решили, кто и что будет. Энни и Лил взяли сидр, парни грог, а я о б о д р я щ и й крепкий чай. Глаза, честно говоря, слепались. Девушки как-то скромничали, и когда мы разместились за столиком у большого окна, рядом с ними появилась лишь пара воздушных пирожных. Парни взяли только гренки со сладким перцем, а я была очень голодной, поэтому мне принесли блинчики с творогом и несколько ватрушек. Я прекрасно понимала, что на ужин мы уже не успеем, до завтрака далеко, а денег на то, чтобы кто-нибудь ездил мне за плюшками в город, просто нет. Кстати, из-за этого сын п р и в р а т н и к а недавно окончательно на меня обиделся. Он думал, что я посылаю в город кого-то другого, а он со своим жеребчиком неизвестной масти простаивают зря и не получают законного ри. В общем, удивительно, как быстро учишься считать, когда считать нечего. Уилл, может, и удивился моему аппетиту, но виду не подал. Мы опять вернулись к т е м е з а н я т и й т у р н и р а боевки и войны. Ее никто не ощущал, просто все знали, что где-то на севере маги ленивы перебрасываются пульсарами. Жертв пока не было, несколько раненых, да и только. Мы сидели, говорили. Уилл изо всех сил делал вид примерного парня. Он подливал мне в кружку из чайничка заварку, предлагал попробовать гренки и ни разу не употребил ни одного морского ругательства, хотя до этого детства, проведенное на корабле, всегда давала себе знать. Мы быстро расправились с едой и, выйдя на свежий воздух, п о б р е л и в сторону городского парка. Неожиданно Лил остановилась и придержал а меня за руку. Ребята немного ушли вперед, а она указала на противоположную сторону улицы. Там, под руку с м и л о в и д н о й девушкой, шел в и т о р На шаг позади них шли статные мужчины и женщина в одеждах по последней моде. Сестра, предположила я. Он единственный ребенок в семье, г л у х о ответила Лил. они медленно прошествовали, не заметив двух девушек, застывших на другой стороне. Лил еще минуту, смотрел а им спину, а потом резко развернулась и потянула меня к парку. Она хмурилась, но не впадала в панику и слезы. Это, может быть, просто знакомая его родителей или дальняя родственница, сказала она в пустоту, а я уверенно кивнула. Это ничего не значит, я еще раз кивнула. Скорее всего, все было именно так. Видя Витора, Слил сложно было представить, что он влюблен в другую. Мы нагнали ребят и медленно пошли к дубовой аллее. Деревья пока стояли голыми, но дух весны все равно витал над ветками и в воздухе, как будто пахло молодой листвой. Погода нас окончательно расслабила. Уилл больше не сдерживался и опять начал выглядеть как нормальный парень, а не замороженный граф. Майлз шутил над другом и получал тумаки. Мы с н и хохотали, и только л и л о с т а в а л с ь задумчивой. А через какое-то время попросила проводить ее до любой свободной коляски. Она уехала. Майлз и Энни решительно от нас отстали и затерялись, а мы с Уиллом пошли дальше. И даже наедине свидание по-прежнему не ощущалось. м н е почему-то казалось, и Уилл считает также, хотя он сделал старательный комплимент моему платью, хорошо хоть без упоминания акулы и корей, но постепенно как-то стало совсем скучно. Я думала о Гледис, Доме. р о с с е я н а отвечала на вопросы и у к р а д к о зевала. В конце концов, не прогуляв и часа, мы сели в карету а дальше. Наверняка Уилл рассчитывал на что-то другое. Полумрак, мы одни. Но очнулась я только, когда меня осторожно потрясли. Стыдно признаться, но я заснула. От мягкого покачивания и тепла меня разморило, и я не задумываясь улеглась на плечо к о с т л я в о г о Уила, и к сожалению, это было вовсе не мило, с чьей стороны не посмотри. Нет, я, конечно, не храплю, но когда я открыла глаза, обнаружила Уила, зажатом в углу кареты в неестественной позе, с повернутыми наискось плечами. Я уже почти лежала, на нем подложив под щеку ладони. Быстро села, чуть поправила съехавшую шляпку, потом вспомнила о скрюченном Уилле и похлопала его по плечу. Аккуратно зевнула, прикрывшись ладонью и сказала ему, что это было лучшее в моей жизни свидание. Не п о к р и в и л о душой, потому что оно было единственное. Но в виде с к о р б н о е л и ц о Уила все же задумалась о том, что стоит иногда молчать. Он довел меня до дверей общежития и пожелал попутного ветра. В этот вечер мы оба были хороши. На следующий день мы тоже держались молодцами, и мне и ему было ужасно неуютно, так что наша большая компания за завтраком п р д е л а Уил быстро съел бутерброд и ушел, за ним потянулся Майлс с е н н и и остались только мы с Лил. Илья и а н н е т а в последнее время тоже редко садились с нами. Лил была задумчивой и почти не улыбалась, только сказала, что Витор уехал к родителям на несколько дней из-за каких-то проблем в семье. В общем, завтрак казался совершенно безвкусным. Я как-то почувствовала, что наши обычные утренние веселые посиделки закончились, и в общем-то оказалась права. Следующие несколько завтраков проходили наедине с Лил, которая ждала Витора. Единственным развлечением о с т а в а л а с ь т а же Лил, к о т о р а я ф ы р к а л а когда Ильям делал разные милые штучки для а н е т т ы Лил злила, что его девушка постоянно присутствовала рядом, не отпуская ведьмака надолго от себя, и Лил ехидничала. Иногда пыталась подшучивать над самим Ильямом, но тот отмалчивался и улыбался, вероятно, думая, что Лил ревнует, а возможно, так выражалось его благородство за все т е зелья, которые она делала за него, пока он упивался своей первой любовью. Но спокойные улыбки ведьмака Лил еще больше раздражали. Зато благодаря этому она почти не грустила из-за Витора. В общем, такие скучные завтраки стали нормой.